Письмо 185 Александру Михайловичу Бадянскому. 1908 год, марта 12-13, Ясная Поляна. «Дорогой Александр Михайлович, прочел ваше письмецо Гусеву, в котором вы так прекрасно выразили единственное и наилучшее средство чествовать мой юбилей, то есть сделать мне истинно приятное и вполне удовлетворяющее меня, а именно то, чтобы посадить меня в тюрьму, За написание тех сочинений, за распространение которых, вам придется сидеть шесть месяцев, и сидят так много и много людей. Примечание первое и второе. Многим эта мысль покажется шуткой, парадоксом, а между тем, это самая простая и несомненная истина. Действительно, ничто так вполне не удовлетворило бы меня, и не дало мне такой радости, как именно то, чтобы меня посадили в тюрьму, В хорошую, настоящую тюрьму, вонючую, холодную, голодную. Вы высказали ясно то, чего я только смутно и неопределенно желал. Последнее время я чувствую себя до такой степени счастливым, что часто задумываюсь, есть ли что-нибудь, чего бы я желал, и никак не мог найти ничего такого». Теперь же не могу воздержаться от того, чтобы не желать всей душой того, чтобы то, что вы предлагаете, было принято не как шутка, а как поступок, действительно могущий успокоить всех тех, которым мои писания и распространение их неприятны, а с другой стороны, который доставил бы мне на старости лет перед моей смертью истинную радость, и вместе с тем избавил бы меня от всей предвидимой мной тяжести готовящегося юбилея». «Дружески жму вам руку, Лев Толстой». Примечание. Бодянский сообщил Гусеву, что послал в газеты и письмо, в котором предлагал, согласно законами, а потому и принятой правдой Льва Николаевича, посадить в тюрьму ко дню юбилея. По мнению Бодянского, это дало бы Толстому глубокое нравственное удовлетворение. «Как меня восхитил Бодянский, говорил Толстой, получив письмо. Действительно, это дало бы удовлетворение. Я на днях думал, чего я желаю, и ответил, ничего не желаю, кроме того, чтобы меня посадили. Письмо Бадянского не было напечатано. Смотри, Гусев, страница 121. Примечание 2. В феврале 1908 года Бадянского приговорили к шести месяцам тюремного заключения за распространение религиозно-философских сочинений Толстого выпущенных издательством обновлением, но через два с половиной месяца он был освобожден досрочно. Конец примечаний. Страница 632